Глава 4. В Лугах В Лугах святого Августина когда-то, без сомнения, росли цветы. И по воскресеньям туда приезжали горожане погулять и нарвать душистый букет. Теперь же, если там еще и можно было увидеть цветы, то разве только в алтаре церкви преподобного Хиллери или у миссис Хиллери на обеденном столе. Остальная часть многочисленного населения знала об этих редкостных творениях природы только понаслышке, да и изредка, завидев их в корзинах, восклицала «Эх, хороши цветочки!». В день аскотских скачек, когда Майкл верный своему обещанию явился навестить дядю, его спешно повели смотреть, как 20 маленьких августинцев отправляют в крытом грузовике, провести две недели среди цветов в их естественном состоянии. В толпе ребят стояла его тетя Мэй, женщина высокого роста, стриженная, с рыжеватыми сидеющими волосами и с тем слегка восторженным выражением, с которым обычно слушают музыку. Улыбка у нее была очень добрая, и все любили ее за эту улыбку и за манеру удивленно вздергивать тонкие брови, словно недоумевая. Ну, что же дальше? В самом начале века Хиллери нашел ее в доме приходского священника в Хэнтинг-Доншире. И 20 лет она вышла за него замуж. С тех пор она не знала свободного часа. Два ее сына и дочь уже поступили в школу. Так что во время учебного года семью ее составляли всего только несколько сотов густинцев Хиллери случалось говорить... Не налюбуюсь на Мэй. Теперь, когда она остриглась, у нее оказалось столько свободного времени, что мы думаем заняться разведением морских свинок. И если бы она еще позволяла мне не бриться, мы бы действительно успели кое-что сделать». Увидев Майкла, она улыбнулась ему и вздернула брови. «Молодое поколение Лондона, — в полголоса сообщила она, — отбывает в Ледерхед. Правда, милые» и в самом деле удивил здоровый и опрятный вид двадцати юных августинцев. Судя по улицам, с которых их собрали, и по матерям, которые пришли их проводить, семьи, очевидно, приложили немало усилий, чтобы снарядить их в дорогу. Он стоял и приветливо улыбался, пока ребят выводили на раскаленный тротуар под восхищенными взорами матерей и сестер. Ими набили грузовик, открытый только сзади, И четыре молодые воспитательницы втиснулись в него следом за ними. «Двадцать четыре цыпленка в этот пирог запекли», — вспомнил Майкл детскую песенку. Тетка его рассмеялась. «Да, бедняжки, и жарко им будет, но правда они славные», — она понизила голос. «А знаешь, что они скажут через две недели, когда вернутся?» «Да-да, спасибо, было очень хорошо, только малость скучно». Нам больше нравится на улицах. Каждый год та же история. А зачем их тогда возить, тетя Мэй? Они поправляются физически. Вид у них крепкий, но на самом деле они не могут похвастаться здоровьем. А потом так ужасно, что они никогда не видят природы. Конечно, Майкл, мы выросли в деревне и не можем понять, что представляют для детей лондонские улицы. Без пяти минут рай, знаешь ли. Грузовик тронулся. Вслед ему махали платками, выкрикивали напутствие. «Матери любят, когда увозят ребят», — сказала тетя Мэй. «Это льстит их самолюбию». «Ну так. Что тебе еще показать? Улицу, которую мы только что купили и собираемся потрошить и фаршировать заново. Хиллери, верно, там, с архитектором». «Кому принадлежала улица?» — спросил Майкл. Владелец жил на Капри. Вряд ли он когда и видел ее. На днях он умер, и мы получили ее за сравнительно небольшие деньги, если принять во внимание близость к центру. Земельные участки стоят недешево. «Вы заплатили за нее?» «О, нет!» — она вздернула брови. Отсрочили чек до второго пришествия. «Боже правый!» «Никак нельзя было упустить эту улицу!» «Мы внесли аванс. Остальную сумму надо достать к сентябрю». «Сколько?» — спросил Майкл. «Тридцать две тысячи». Майкл ахнул. «Ничего, милый, достанем. Хиллери в этом отношении молодец. Вот и пришли». Это была изогнутая улица, на которой по мере того, как они медленно шли вперед, каждый дом казался Майклу более ветхим, чем предыдущий. Закопченные, с обвалившейся штукатуркой, сломанными решетками и разбитыми окнами, словно брошенные на произвол судьбы, как наполовину выгоревший корабль. Они поражали взгляд и сердце своей заброшенностью. Что за люди тут живут, тетя Мэй? Всякие. По три-четыре семьи в каждом доме. Торговцы с Гарден, разносчики, фабричные работницы, мало ли кто. Розаических насекомых изобилие, Майкл. Работницы трогательные, хранят свои платья в бумажных пакетах. Многие очень недурно одеваются. Иначе, положим, их бы уволили бедных. Но неужели у людей еще может быть желание здесь жить? Брови тетки задумчиво сдвинулись. Тот милый, не в желании дела. Просто экономические соображения. Где еще они могли бы жить так дешево? и даже больше, куда им вообще идти, если их выселят. Тут неподалеку власти недавно снесли целую улицу и построили громадный многоквартирный дом для рабочих. Но тем, кто раньше жил на этой улице, квартирная плата оказалась не по карману, и они попросту рассосались по другим трущобам. А кроме того, им, знаешь ли, не по вкусу эти дома-казармы. И я их понимаю. Им хочется иметь целый домик. А если нельзя, целый этаж в невысоком доме. Или хотя бы комнату. Это свойство английского характера. И оно не изменится, покуда мы не научимся лучше проектировать рабочие жилища. Англичане любят нижние этажи, наверное, потому что привыкли. А вот и Хиллери. Хиллери Черрилл в темно-серой куртке с расстегнутым отложным воротничком и без шляпы стоял в подъезде одного из домов и беседовал с каким-то худощавым мужчиной, узкое лицо которого очень понравилось Майклу. «А, Майкл! Ну, что ты скажешь, сленд стрит мой милый? Все эти дома до единого мы выпотрошим и вычистим, так что будет любо-дорого смотреть». «Сколько времени они останутся чистыми, дядя Хиллери?» «О, в этом отношении беспокоиться не приходится», сказал Хиллери. У нас уже есть некоторый опыт. Предоставь им только эту возможность, люди с радостью будут поддерживать у себя чистоту. Они и так чудеса творят. Зайди посмотри, только не прикасайся к стенам. Ты, Мэй, останься, поговори с Джеймсом. Здесь живет Ирландка, у нас их немного. Можно войти, миссис Кориган. Неужели же нельзя? «Рада видеть, ваше преподобие, хоть не больно у меня сегодня прибрано!» Плотная женщина с черными сидеющими волосами, засучив по локоть рукава на мощных руках, оторвалась от какого-то дела, которым была занята в комнате, до невероятя заставленной и грязной. На большой постели спали, по-видимому, трое. И еще кто-то на койке. Еда, очевидно, приготовлялась в небольшом закопченном камине над которым хранились на полке трофеи памятных событий за целую жизнь. На веревке сушилось белье. На заплатанных, закоптялых стенах не было ни одной картины. — Мой племянник Майкл Монт, миссис Кориган, Он член парламента. Ирландка подбоченилась. Неужто — Неужто? Бесконечное снисхождение, с которым это было сказано, поразило Майкла в самое сердце. «А верно, мы слышали, будто ваше преподобие купили всю улицу. А что вы с ней будете делать? Уж не выселять ли нас, надумали?» «Ни в коем случае, миссис Кориган. Ну, я так и знала. Я им говорила, скорее всего, хочет почистить у нас внутри. А на улицу в жизни не выставит. Когда подойдет очередь этого дома, миссис Кориган, А ждать, я думаю, не очень долго» мы подыщем вам хорошее помещение. Вы там поживете, а потом вернетесь к новым стенам, полам и потолкам, и будет у вас хорошая плита, и стирать будет удобно, и клопов не останется. Эх, вот это я бы посмотрела. Скоро увидите. Вот, взгляни, Майкл, если я тут проткну пальцем обои, что только оттуда не полезет. Нельзя вам пробивать дырки в стенах, миссис Кориган. Что правда, то правда, ответила миссис Кориган. Как начал Кориган в прошлый раз вколачивать гвоздь, так что было, там их не оберешься. Ну, миссис Кориган, рад видеть вас в добром здоровье. Всего хорошего. Да скажите мужу, если его ослу нужен отдых, у нас в садике всегда найдется место. Захмелем в этом году поедете. А как же, ответила миссис Кориган. «Всего вам хорошего, ваше преподобие! Всего хорошего, сэр!» На голой обшарпанной площадке Хиллери Чарлз сказал. «Соль земли, Майкл! Но подумай, каково жить в такой атмосфере! Хорошо еще, что они все лишены чувства обоняния!» Майкл засмеялся, глубоко вдыхая, несколько менее спертый воздух. «Сколько, по вашим подсчетам, надо времени, чтобы обновить эту улицу дядя Хиллери?» — Года три. — А как вы думаете достать деньги? — Выиграю, выпрошу, украду. Вот здесь живут три работницы из фабрики Петер и Поплин. Их, конечно, нет дома. Чистенько, правда? Бумажные пакеты оценил. — Послушайте, дядя, вы бы осудили девушку, которая пошла бы на что угодно, лишь бы не жить в таком доме? — Нет, — сказал преподобный Хиллери. — Как перед Богом, говорю, не осудил бы. Вот за это я вас и люблю, дядя Хиллери. Вы заставляете меня опять уверовать в церковь. Милый ты мой, реформация – ничто по сравнению с тем, что творится последнее время в церковных делах. То ли еще увидишь. Я, впрочем, держусь того мнения, что в небольших дозах отделение церкви от государства было бы нам совсем не вредно. Пойдем к нам завтракать и поговорим о плане перестройки трущоб. И Джеймса прихватим.